Как представляет? Поэтому вечером, встретившись случайно со своей когда-то дамой сердца, он решил вспомнить старое. Перебрать за рюмочкой прошлое, нежной недавней юности, когда она еще была начинающей прелестницей, а он, оставив хоккей, еще только примеривался к крупному ломтю собственности. Они вспоминали, вспоминали, потом прекратили же и играть в западных цивилизованных людей, оставили тарелочки, бокальчики, рюмочки, ножички и вилочки для мяса, рыбы, сыра и бросив ресторан метродотелем, старухам, англичанкам и немкам, прихватили в баре каких-то орешков, поднялись в номер и перешли на привычную водку и на привычные дозы. А посему утром, за завтраком, я обратил внимание на то, что Люся была как-то менее жизнерадостна и необычно бледна. Она лихорадочно пила фруктовые соки, потом перешла на молоко, которое, как известно, люди в среднем возрасте пьют, только спасаясь от головной боли, рези в желудке и похмельного синдрома. Вид у нее был не небоевой. а как у сломавшей крыло и развязавший брачный пояс валькирии. И потом она что-то выделывала глазами и совершала рукой некий призывный жест. Я долго не смог выдержать этой конспирации и языка семафора, и, махнув рукой на приличие, на минуточку оставив за столом весь свой выводок, включая Наташу, подошел к мученице. «А может быть, тебе перед поездкой достать таблеточку анальгина, дорогая?» «Ах, Влад!» Она подняла на меня большие, как две голубые плошки, глаза. «Я так плохо себя чувствую!» Явственно донесся могучий запах кошмарного перегара. На верхней губе красавицы перламутровым блеском отсвечивали крошечные капельки молока. «Боюсь, я не смогу поехать!» Я подумал, укатались, Ивку, крутые горки. И сразу же у меня созрел дьявольский план. Стоп, красавица, сказал я. Возьми себя в руки и собирайся на прогулку. Я-то думал, что мне предстоит занудное путешествие с постоянным подкалыванием одной дамы другой и моей ролью в качестве громоотвода. «Но предстоит, кажется, нечто более романтическое. «Потому надо продвигать свою сулящую выгоду идею в массы». «Но я, Влад, ну совсем без сил, отвечала Люся, слизывая розовым, как у кошки, язычком жемчужную росу над верхней губой. «Напрягись!» «Собственно, ты нас в эту прогулку втравила. Я имею определенный интерес». Разжигал я словом и взглядом, видя, что лично мне пока с ее стороны нет угрозы. Пламя прежней страсти. «А теперь ты в кусты?» «Мне перед женой неудобно. Она чего-то заподозрит, начнутся вопросы. Ну, изволь хотя бы вовремя прийти к автомобилю. А там, если раздумаешь с нами ехать, ну, что-либо наплетешь. Скажешь, например, что у тебя желудок испортился». «Да понимаешь, Влад, надо мне остаться. Ну, я тебе скажу прямо». В это время она из заварного чайника налила себе в чашечку красненького чая, потому что из-под крышки свешивались три ниточки с держалочками от трех пакетов Липтона. Капнула туда из молочника сливками, вкусно отхлебнула и продолжала. «Ну, прямо, значит, скажу, ну, конечно». Ты мне нравишься, но у тебя жена, а мне что-нибудь понадежнее. но я вчера, понимаешь, ну, у меня завязалось с одним не очень молодым пиджаком. Понимаю, понимаю, сказал я, но ты пойми меня, жена меня занудит. Притворялся я уставшим от жениной ревности обычным и занудливым мужем-прохвостом. Но с общепринятой мерки я и есть про хвост. Она и сейчас намекает, что у меня к тебе есть особая склонность. Ну, приди, сядь в машину, проводи нас. Скажи, когда отъедем на 300 метров, что у тебя разболелась голова, живот...